Как, как Соня научилась разговаривать Как-то собачка Соня сидела у телевизора, смотрела свою любимую передачу в мире животных и думала Интересно, думала она, почему люди умеют разговаривать, а животные нет? И вдруг ее осенило А ведь телевизор тоже разговаривает Когда его включают в розетку Значит, подумала умная Соня Если меня включить в розетку Я тоже научусь разговаривать Взяла собачка Соня и сунула хвост в розетку А там кто-то как вцепится в него зубами Ай-яй-яй, закричала Соня Отпустите, больно И выдернув хвост, отскочила от розетки Тут из кухни прибежал удивленный хозяин. «Ну и ну!» – сказал он, и, погладив дрожащую Соню, добавил. «Глупенькая, ведь там же электрический ток! Будь осторожней!» «Интересно, а какой он себя, этот электрический ток?» – думала собачка Соня с опаской, поглядывая на розетку. «Маленький? А какой злой!» «Хм, хорошо бы его приручить!» Она принесла из кухни косточку и положила ее перед розеткой. Но ток из розетки не высунулся. Может быть, он не ест косточек или не хочет, чтобы его видели, подумала Соня. Она положила рядом с косточкой шоколадную конфетку и ушла гулять. Но когда она вернулась, все оказалось нетронутым. Этот электрический ток не ест вкусных косточек. Этот электрический ток не ест шоколадных конфеток. Странный он какой-то, подумала умная собачка Соня. И с этого дня решила держаться от розетки подальше.